Глава 5. Когда Эллини отправилась на Спиналонгу, Анне было двенадцать, а Марии десять. Георгису теперь предстояло одному справляться и с домашними делами, и, что куда более важно, с задачей воспитания дочерей без матери. Из двух девочек у Анны был более трудный характер. Она всегда была шумной и беспокойной, вплоть до полной неуправляемости. И это еще до того, как научилась ходить, а уж с того дня, как родилась ее младшая сестра, Анна стала просто неистовой. И Георгиса ничуть не удивила, что теперь, когда Елене уехала, Анна тут же яростно восстала против домашних правил, отказываясь принять на себя материнские обязанности только потому, что она была старшей из двух сестер. И весьма доходчиво объяснила это отцу и сестре. Мария же обладала мягкой натурой, и поскольку из-за характера сестры им с отцом трудно стало жить под одной крышей, Мария взяла на себя роль миротворца, хотя ей частенько приходилось подавлять в себе инстинктивную реакцию на агрессию Анны. В отличие от Анны, Мария не доходила домашнюю работу унизительной, она была практичной от природы, с радостью помогала отцу делать уборку и готовить, за что Георгий смысленно благодарил Бога. Как большинство мужчин его поколения, он умел штопать носки не лучше, чем летать над землей. В глазах окружавшего их мира Георгийс был человеком молчаливым. Даже бесконечно долгие одинокие часы в море не вызывали в нем жажды разговора, когда он сходил на сушу. Ему нравился звук тишины, и когда он проводил вечер за столиком кофейни, что было скорее правилом для зрелых мужчин, чем проявлением какой-то социальной активности. Георгес продолжал помалкивать, слушая, что говорят люди вокруг него, точно так же, как в море он слушал плеск волн о борта его лодки. Родные знали, какое у Георгеса доброе сердце и как нежен он с близкими, но случайные знакомые находили его необщительность почти враждебной. Те же, кто был знаком с ним поближе, видели в его поведении отражение тихого стоицизма, качество, которое теперь помогало Георгису выжить и держаться, хотя обстоятельства его жизни трагически изменились. Жизни прежде нечасто радовала Георгиса. Он был рыбаком, как и его отец и дед до него, так же как они возмужал и внешне очерствел за долгие часы, проведенные в море. Обычно это было просто долгой бездеятельностью ожидания, но иногда длинные темные ночи напролет приходилось бороться с яростными волнами, и в такие моменты рыбаку постоянно грозила опасность того, что море может взять свое и поглотить его раз и навсегда. Жизнь критского рыбака протекала в деревянном каике, но он никогда не требовал большего. Для него это была судьба, а не выбор. За несколько лет до того, как на остров отправился Лени, Георгес немного увеличил свои доходы, взявшись доставлять припасы на Спиналонгу. Теперь у него была лодка с мотором, и он мог отправляться туда каждую неделю с полными ящиками необходимых вещей, которые оставлял на причале, откуда их забирали больные лепрой. В первые дни после отъезда Елене Георгес боялся даже на мгновение оставить дочерей одних. Их горе как будто нарастало и нарастало. Но Георгис знал, что рано или поздно они сумеют приспособиться к новой жизни. И хотя добрые соседи приносили им еду, Георгису все равно приходилось заставлять девочек поесть. Как-то вечером, когда он столкнулся с необходимостью самому приготовить ужин, его горестная беспомощность у плиты заставила Марию улыбнуться. Но Анна лишь насмехалась над усилиями отца. «Я это есть не буду!» — закричала она, бросая вилку в тарелку с бараньим рагу. «Это даже голодный зверь не стал бы есть!» С этими словами Анна зарыдала и в десятый раз за день выскочила из комнаты. Она уже третий вечер подряд не ела ничего, кроме хлеба. «Ничего, проголодается, станет не такой упрямой», — беспечно сказал Георгий с Марией, которая терпеливо жевала пережаренное мясо. Они сидели за столом друг против друга. Разговор не клеился, и молчание лишь подчеркивалось случайным постукиванием вилок по тарелкам, да еще звуками приглушенных рыданий Анны. Но потом пришел тот день, когда девочкам нужно было вернуться в школу, и это подействовало как некие чары. Как только их у мам нашлось, на чем сосредоточиться, кроме отсутствия матери, горе стало стихать. Это был также день, когда Георгис должен был снова направить свою лодку в сторону спинолонги. Со странной смесью страха и радостного волнения в душе он пересек узкую полосу воды. Еленя не могла знать о его приезде, и нужно было как-то ей сообщить об этом но на спинолонге новости распространяются быстро еще до того как георгис успел привязать лодку к столбику причала Элени появилась из за угла огромной стены и замерла в тени что они могли сказать друг другу что могли сделать им нельзя было коснуться друг друга хотя так отчаянно этого хотелось и вместо этого они просто окликнули друг другу по имени. Это были слова, которые звучали прежде тысячи раз, но сегодня слоги показались просто шумом, не имеющим смысла. И в это мгновение Георгису захотелось больше не приезжать сюда. Он похоронил жену еще на прошлой неделе, а она все равно была здесь, такая же, как всегда, живая и любимая, И это лишь добавляло невыносимой боли к их неизбежной разлуке. Ему ведь скоро нужно будет покинуть остров, повернуть лодку к плаке. И каждый раз, когда он будет приезжать сюда, им предстоит новое болезненное расставание. Но душе у Георгиса было тяжело, и на какое-то мгновение ему захотелось, чтобы оба они поскорее умерли. Первая неделя, проведенная Элени на острове, была занята делами и пролетела куда быстрее, чем для Георгиса. Но когда ей сказали, что его лодку уже видно, он направляется сюда. Все ее чувства как будто взбунтовались. С момента приезда сюда Элени постоянно хлопотала, и этого было достаточно для того, чтобы отвлечь мысли от бесконечных перемен, случившихся в ее жизни. Но вот теперь перед ней стоял Георгис, его глубоко сидящие зеленые глаза смотрели на нее, и в мыслях у Элени осталось только одно — как сильно она любит этого могучего, широкоплечего человека, и как ей бесконечно больно от того, что их разлучили. Они почти официально поинтересовались здоровьем друг друга, Элени расспросила о девочках, Но что Георгий смог ответить, если ее вопрос лишь высветил перед ним пока что скрытую истину? Рано или поздно девочки привыкнут ко всему. Георгий это знал, и тогда он сможет честно сказать ей, что с ними все в порядке. А сегодня на вопросы Лени он мог ответить только другим вопросом. Как здесь вообще? Он кивнул в сторону огромной каменной стены. Не так ужасно, как можно было подумать, и вроде бы дела должны вскоре наладиться, ответила Елене с такой убежденностью и твердостью, что георгий почувствовал, как слезы на мгновение отступили от его глаз. Нам с Дмитрием дали домик на двоих, сообщила Елене. и он вроде нашего дома в плаке. Может быть попроще, но мы постараемся все обустроить. У нас есть дворик так что следующей весной мы сможем завести садик, посадить всякие травы, если ты привезешь мне семян. И у крыльца растут розы, они сейчас в цвету, а скоро и мальвы зацветут. Так что и вправду все совсем неплохо». Георгий ощутил некоторое облегчение, услышав ее слова, а Элени уже достала из кармана сложенный лист бумаги и протянула ему. «Это для девочек?» спросил Георгис. «Нет», — чуть смутившись, откликнулась Элени. «Я подумала, что для письма еще рановато. Напишу, когда ты приедешь в следующий раз. Это список вещей, которые нам тут необходимы». Георгис отметил это нам, и его кольнул ревностью. «Когда-то «мы» означало Анну, Марию его самого», — подумал он. А потом возникла и более горькая мысль, которой Георгий тут же устыдился, «теперь мы» означает ненавистного ребенка, из-за которого у них забрали Элени. А «мы» его семьи больше не существовало. Семья была разорвана пополам и поделена по-другому, и ее каменная надежность сменилась такой хрупкостью, что Георгий едва осмеливался о ней думать. Ему трудно было поверить, что Господь их оставил. Вот только что он был главой семьи, а в следующее мгновение превратился в мужчину с двумя дочерьми. Эти два состояния были так же далеки друг от друга, как две планеты в пространстве. Георгису пора было отправляться обратно. Должны вернуться из школы девочки, и он хотел быть дома к их приходу. «Я скоро вернусь», — пообещал он, — «и привезу все, что тебе нужно». «Давай кое о чем условимся», — попросила Элени. «Лучше нам не говорите «до свидания». В этих словах на самом деле нет смысла». «Ты права», — согласился Георгис. «Свидания у нас не будет». Они улыбнулись и одновременно повернулись в разные стороны, Элени к темному проходу в высокой стене Венецианской крепости, а Георгис к своей лодке. И ни один из них не оглянулся. В следующий раз Элени написала письмо, и Георгис привез его девочкам, но в ту секунду, когда отец протянул им конверт, нетерпение Анны взяло верх, и она так рванула письмо из его руки, что оно разорвалось пополам но это же для нас обеих запротестовала мария я тоже хочу прочитать, но анна уже была у входной двери а мне плевать я старшая и прочитаю первой с этими словами она развернулась на пятках и выбежала на улицу оставив марию всхлипывать от огорчения и злости сотни ярдов от их дома был небольшой проулок тянувшийся между двумя домами там анна пристроилась в тени и, держа вместе две половинки, прочитала первое письмо матери. «Дорогие мои Анна и Мария, я все думаю о том, как вы там. Надеюсь, вы ведете себя хорошо, добры друг другу и хорошо учитесь в школе. Ваш отец рассказал мне, что его первые попытки приготовить еду были не слишком удачными, но я уверена, что он научится» и вскоре поймет разницу между огурцом и кабачком. Надеюсь, пройдет не слишком много времени до того, как вы начнете помогать ему на кухне. Но до того будьте терпеливы, пока он учится. Дайте-ка я вам расскажу кое-что о спинолонге. Я живу в маленьком старом доме на главной улице. Здесь одна комната внизу и две спальни наверху, и он похож на наш дом. В нем, правда, довольно темно, но я собираюсь побелить стены, а когда я повешу тут свои картины и расставлю фарфор, думаю, здесь станет довольно мило. Дмитрию нравится, у него теперь есть своя комната, ему ведь раньше приходилось жить вместе с братьями и сестрами, так что для него это в новинку. У меня появилась новая подруга, ее зовут Элпида, И она жена человека, который отвечает за все на спинолонге. Оба они очень добрые люди, и мы уже несколько раз ужинали в их доме. Их дом самый большой и красивый на всем острове. В нем есть люстра, а все столы и стулья украшены кружевом. Анне бы это очень понравилось. Я уже посадила несколько гераний во дворе. Перед крыльцом у нас цветут розы, прямо как дома. Я напишу вам больше в следующий раз, а пока желаю вам всего хорошего. Я думаю о вас каждый день. Люблю и целую. Ваша мама. Постскриптум. Надеюсь, пчелы потрудятся хорошо, а вы не забудьте собрать мед. Анна несколько раз прочитала письмо от начала до конца, прежде чем медленно направиться обратно к дому. Она понимала, что сама создала проблему, потому что с этого дня Элени писала дочерям отдельные письма. Георгий теперь гораздо чаще посещал остров, чем прежде. Встречи с Элени были для него как воздух. Он жил ради тех моментов, когда Элени появлялась из туннеля в стене. Иногда они сидели на каменных столбиках пристани, Другой раз просто стояли в тени сосен, что выросли прямо из сухой земли. Георгийс рассказывал, как поживают девочки, чем занимаются. Делился своими огорчениями из-за поведения Анны. Иногда кажется, что в нее сам дьявол вселился. Как-то раз сказал он, когда они сидели неподалеку друг от друга и разговаривали. И день ото дня лучше не становится. И остается только радоваться что мария не такая ответила лейни может анна от того так непослушна что мария слишком спокойна задумчиво произнес георгис а может быть вспышки раздражения означают что она взрослеет мне жаль что я оставила тебе такую ношу георгис очень жаль вздохнула ленни зная что отдала бы все на свете ради того чтобы каждый день выносить столкновение двух характеров, сопровождавших рост Анны, а не сидеть на этом проклятом острове. Георгису не было еще и сорока, когда Элейни покинула дом, но он уже сутулился от постоянной тревоги и за несколько следующих месяцев постарел до неузнаваемости. Его волосы из оливково-черных превратились в серебристые, как листья эвкалипта а люди, говоря о нем, называли его не иначе, как бедный Георгис. Это стало его именем. Савина Ангелополос старалась помогать ему как могла, хотя ей нужно было следить и за собственным домом. В тихие безлунные ночи, обещавшие хороший улов, Георгис отправлялся рыбачить и для Марии и Фатини стало привычным спать на узкой кровати Фатини, улегшись валетом а Анна устраивалась на полу рядом, на двух толстых одеялах вместо матраса. Мария и Анна обнаружили, что они чаще обедают и ужинают в доме Ангелопулосов, чем в своем собственном, а семья Фатини как будто увеличилась, и у девочки появились сестры, которых она всегда желала иметь. В такие вечера за стол усаживались сразу восемь человек. Фатини, двое ее братьев, Антонис и Ангелос, ее родители, Георгис, Анна и Мария. Иногда, если у нее было свободное время, Савинна старалась научить Анну и Марию поддерживать порядок в доме, выколачивать ковры и заправлять постели. Но гораздо чаще дело кончалось тем, что она все делала сама. Они ведь были еще детьми. К тому же Анна не проявляла интереса к хозяйству. Зачем ей учиться чинить простыни, потрошить рыбу или печь хлеб она была уверена что ей это никогда не понадобится и уже с самого раннего возраста испытывала страстное желание избежать от всего того что считала бессмысленной домашней рутиной с исчезновением матери жизнь девочек изменилась так как если бы их подхватила неким торнадо и забросила на сантарине дни теперь тянулись однообразно И по утрам они вставали лишь для того, чтобы повторять снова и снова одни и те же действия. Анна протестовала против этого. Она постоянно жаловалась и спрашивала, почему это так. Мария же просто принимала все как данное. Она знала, что жалобами ничего не добьешься, а вот хуже стать вполне может. Ее сестра не обладала подобной мудростью. Анне всегда хотелось изменить положение вещей почему именно я должна каждое утро ходить за хлебом жалобно спросила она как то а ты и не ходишь терпеливо откликнулся отец через день ходит мария ну а почему она не может делать это каждый день я старше и не понимаю почему я должна приносить для нее хлеб если каждый начнет спрашивать почему он должен делать что то для других земля перестанет вертеться анна а теперь пойди и купи хлеба немедленно. Кулак Георгиса взлетел вверх и с грохотом опустился на стол. Георгис устал от того, что Анна превращала любую домашнюю мелочь, которую ее просили сделать, в повод для спора, и в этот момент даже сама Анна поняла, что довела отца до предела. А тем временем на спинолонге Элли не старалась привыкнуть к тому, что на материке сочли бы просто неприемлемым, но в колонии выглядела обычным делом. Но скоро она почувствовала, что ей хочется изменить здесь все, что только возможно. Точно так же, как Георгис не старался избавить Элени от своих тревог, она, в свою очередь, делилась своими тревогами о собственной жизни и своем будущем на спинолонге. И первым, по-настоящему неприемлемым столкновением, которое она испытала на острове, было столкновение с Кристиной Крусталакис, женщиной, которая руководила местной школой. «Я не надеялась, что понравлюсь ей», заметила она, говоря с Георгисом, «но она ведет себя точно загнанный в угол зверек». «Но почему так?» спросил Георгис, уже зная, что услышит в ответ. «Она бесполезна как учитель, ей совершенно наплевать на детей, и она понимает, что именно так я о ней думаю» ответила Элени. Георгис вздохнул. Элени никогда не старалась скрыть свое мнение. Почти сразу после прибытия на остров Элени поняла, что местная школа мало что может дать Дмитрию. После первого дня там он вернулся молчаливый и надутый, а когда Элени стал расспрашивать, чем они занимались на уроках, ответил «Ничем». «Что значит «ничем»?» Вы же должны были что-то делать. Учительница писала на доске буквы и цифры, а меня отправили на заднюю парту, когда я сказал, что уже знаю их. Потом старшим ребятам дали очень простое задание по арифметике, а когда я громко сказал один из ответов, меня вообще выгнали на остаток дня в коридор. После этого Элени начала сама обучать Димитрия, и его друзья стали приходить к ней, чтобы учиться. Вскоре дети, которые едва умели различать буквы и цифры, научились бегло читать и складывать, и через несколько месяцев маленький дом Элени пять раз в неделю по утрам был полон. Дети были разного возраста, от шести до шестнадцати лет, и все, за исключением одного мальчика, родившегося на острове, были присланы на остров Скрито, когда у них обнаружили признаки проказы. Большинство из них успели получить кое-какое начальное образование до того, как очутились на спинолонге. Но почти все, включая и самых старших, почти ничему не научились за то время, что провели в классе с Кристиной Крусталакис. Она обращалась с ними как с дураками, вот они ими и оставались. Напряжение между Кристиной Крусталакис и Элени начало нарастать. Почти всем было ясно, что именно Элени должна взять на себя управление школой, и именно она должна получать учительское жалование. Кристина Крусталакис сражалась за свое, отказывалась уступить или хотя бы рассмотреть возможность поделиться ролью, но Элени была упорной. Она вела ситуацию к разрешению и не ради собственной выгоды, а ради блага семнадцати детей, живших на острове. Детей которые заслуживали куда большего, чем могла им когда-либо дать апатичная Крусталакис. Обучение было вложением в будущее, а Кристина Крусталакис не видела смысла в том, чтобы тратить много энергии на тех, кто не задержится на этом свете. И вот, наконец, в один прекрасный день Элени была приглашена выступить со своими доводами перед старейшинами она принесла с собой несколько экземпляров детских работ, выполненных задолго до ее приезда и вскоре после того. «Но это просто естественный прогресс», возразила одна из женщин, о которой все знали, что она дружит с Кирией Крусталакис. Однако для большинства доказательства выглядели убедительными. Усердие Элени и, и преданность делу явно приводили к хорошим результатам. Ею двигало убеждение, что образование — это не просто некое средство продвижения к неопределенному будущему, а самостоятельная ценность, которая помогает детям стать хорошими людьми. Возможность того, что кто-то из этих детей не доживет до совершеннолетия для Елены никакого значения не имела. Несколько членов совета воздержались при голосовании, но большинство. Решительно высказались за то, что необходимо снять с должности прежнюю учительницу и назначить на ее место Элени. С этого момента на острове появились люди, считавшие Элени настоящей захватчицей, но ей было наплевать на это. Главным для нее были дети. Школа дала Дмитрию почти все, в чем он нуждался: распорядок дня, пищу для ума, товарищей и нового друга Некоса, того единственного, кто родился на острове, но не был отправлен на материк. Правда, причиной послужило то, что у него уже в младенчестве проявились признаки болезни. Если бы он оказался здоровым, его бы забрали у родителей, и те, хотя и мучились чувством вины из-за того, что ребенку досталась их болезнь, все-таки радовались сверх всякой меры, что сумели произвести его на свет. Теперь? Каждое мгновение жизни Дмитрия было заполнено, и это успешно отвлекало его от воспоминаний. В каком-то смысле он теперь жил даже лучше. Этот маленький темноглазый мальчик избавился от тех тревог и забот, что лежали на нем старшим из пяти детей в крестьянской семье. Однако каждый день, возвращаясь из школьного здания в свой новый полутемный дом, мальчик улавливал некое скрытое недовольство и беспокойство взрослых. Он слышал обрывки разговоров, когда проходил мимо кофейни или негромкие споры людей на улице. Иногда к старым слухам прибавлялись новые. Снова и снова возобновлялись разговоры по поводу того, привезут ли на остров новый генератор, и непрерывные жалобы на водоснабжение. Последние месяцы ходили слухи о получении денег на новое строительство и увеличение пособия для каждого члена колонии. Димитрий внимательно прислушивался к словам взрослых и замечал, что они постоянно повторяют одно и то же, как пес, продолжающий грызть давным-давно обглоданную кость. Самые мелкие события наравне с серьезными, такими как болезнь и смерть, обсуждались бесконечно. Но вот однажды случилось нечто такое, чего никто не мог предвидеть но что коренным образом изменило жизнь острова. Через несколько месяцев после того, как Дмитрий и Элени прибыли на остров, как-то вечером, когда они ужинали, в дверь вдруг громко и настойчиво кто-то постучал. Это оказалась Элпида и одна из старших женщин, обе они задыхались и горели от волнения. «Элени, пожалуйста, идем скорее!» Заговорил Элпида. Там привезли сразу несколько лодок, несколько лодок. Им нужна наша помощь. Идем. Елени уже достаточно хорошо знала Лелпидо, чтобы понять, если так говорит, что нужна помощь, вопросы задавать излишне. Тимофей загорелся любопытством. Он бросил вилку и нож и побежал за женщинами, торопливо шагавшими по сумеречной улице прислушиваясь к словам кирри Кантамарис, который буквально захлебывалась рассказывая о событии они из Афин», — говорила она георгис уже привез две лодки и вот вот вернется в третий раз в основном там мужчины, но я и нескольких женщин заметила они выглядят как пленники как больные пленники к этому времени они дошли до входа в длинный туннель, что вел к причалу и элени повернулась к Дмитрию. «Ты должен остаться здесь», твердо произнесла она. «Пожалуйста, вернись домой и закончи ужин». Даже с этого конца туннеля Дмитрий слышал приглушенное эхо мужских голосов, и ему отчаянно хотелось знать, что же стало причиной такого переполоха. Женщины нырнули в туннель и исчезли из вида. Дмитрий бесцельно пинал камни у входа, а потом, осторожно оглядевшись по сторонам, решительно шагнул в проход, стараясь держаться поближе к стене. Когда он повернул за угол, то сразу увидел, из-за чего началась суматоха. Обычно новые поселенцы пребывали на остров по одному, и их спокойно приветствовал Петерс Кантамарис, чтобы осторожно, не спеша, навести в коммуну. Поначалу почти все новички, ошеломленные перемены в жизни, помалкивали, пока он рассказывал им об острове. Но в этот вечер никакого спокойствия на берегу не было. Битком набитые в маленькую лодку Георгиса, многие из прибывших просто теряли равновесие, сходя на берег, и тяжело падали на каменистую землю. Они кричали, корчились и выли. Некоторые из них явно испытывали сильную боль, и Дмитрий, скрываясь в тени, видел, почему они падают. Похоже, у новеньких не было рук, по крайней мере, таких рук, которые висели бы вдоль тела. А когда мальчик присмотрелся, то понял, что на людей надеты какие-то странные куртки с рукавами, связанными за спиной. Дмитрий наблюдал за тем, как Элени и Элпида наклонялись по очереди, развязывая путы, удерживавшие руки этих людей, связанных, как какая-нибудь посылка, и освобождали их из трепичной тюрьмы. Лежа в пыли и бесформенными грудами, эти существа совсем не походили на людей. Один из них, спотыкаясь, подошел к воде, наклонился вперед и его вырвало. Потом тоже случилось со вторым, с третьим. Дмитрий с изумлением и страхом смотрел на происходящее, застыв, как укрывавшие его камни. Когда, наконец, новички оказались развязанными, и медленно поднялись на ноги, они отчасти вернули себе чувство достоинства. Даже с расстояния в добрую сотню метров Дмитрий ощущал гнев и агрессию, исходившую от них. Они собрались вокруг одного мужчины, который, похоже, пытался их успокоить, и несколько человек заговорили разом, все громче и громче. Дмитрий принялся считать. На берегу было уже восемнадцать человек, и Георгис разворачивал лодку, чтобы вернуться в Плаку. Ему предстояло сделать еще один рейс. А в Плаке, неподалеку от причала, на площади, собралась толпа, чтобы посмотреть на эту удивительную группу. За несколько дней до того Георгис получил из Афин письмо для Петроса Кантамариса, предупреждавшие, что вскоре прибудут новые поселенцы. И они решили ничего не сообщать другим раньше времени. Перспектива прибытия на спинолонгу более двух десятков новых пациентов одновременно могла вызвать у островитян панику. А Кантамарису только то и сообщили, что эти прокаженные устроили беспорядки в госпитале в Афинах. В результате их сослали на спинолонгу. Привезли, как скот из Перея, в Ираклеон. Они выдержали два дня пути по бурному морю, страдая от жары и морской болезни. Затем прокаженных пересадили на небольшое судно и доставили в Плаку. А уж из Плаки Георгис должен был их перевести по шесть человек за раз к окончательному пункту их путешествия. Любой без труда понял бы, что эта оборванная толпа оскорбленных и лишенных человеческого обращения индивидов не станет долго терпеть подобное. Лаки, деревенские дети, ничего не боясь, собрались вокруг и таращились на прокаженных. Среди них были Фатини, Анна и Мария. Анна спросила отца, не хочет ли он сделать небольшой перерыв перед тем, как отвезти через пролив последних сосланных. «Почему они здесь? Что они такого сделали? Почему их не могли оставить в Афинах?» — требовательно спрашивала она. Но у Георгиса не было ответов на ее настойчивые вопросы. Однако кое-что отец ей рассказал. Пока он вез на остров первую группу пассажиров, он внимательно прислушивался к их разговорам, и, несмотря на то, что те пылали гневом и не стеснялись в выражениях, Георгис понял, что это люди образованные. «Мне нечего тебе ответить, Анна», — сказал он. «Но на спинолонге придется найти для них место. Вот что важно». «А как же наша мама?» — не успокаилась Анна. «Ей теперь хуже прежнего придется, да?» «Надеюсь, что не так», — ответил Георгис, черпая остатки терпения из глубокого колодца своей души. Новенькие, возможно, окажутся лучшим, что когда-либо случалось на острове. «Да как такое может быть?» — закричала Анна, подпрыгивая на месте от возбуждения. «О чем ты говоришь? Ты посмотри, они на зверей похожи!» В этом Анна была права. Эти люди действительно напоминали животных. Они были связаны и согнаны в кучу, как скот, и обращались с ними не намного лучше, чем со скотом. Георгис повернулся к дочери спиной и ушел к лодке. На этот раз пассажиров было всего пять. Когда они добрались до спинолонги, остальные новички уже бродили по берегу. Впервые за 36 часов они смогли свободно стоять на собственных ногах. Среди них были четыре женщины, и они молча жались друг к другу. Петер Скантамарис ходил от человека к человеку, спрашивая, как их зовут, сколько им лет, какова их профессия и как давно им был поставлен ужасный диагноз. И пока Кантамарис делал свое дело, его мысли неслись с бешеной скоростью. Каждая лишняя минута, на которую он удержит их здесь, на берегу, занимаясь бюрократическими процедурами, даст ему чуть больше времени на решение вопроса о том, где, черт побери, он разместит всех этих людей. Каждая секунда промедления оттягивала тот момент, когда новичков нужно будет повезти в туннель, а там они обнаружат, что жить им негде и что здесь им будет, пожалуй, еще хуже, чем в госпитале в Афинах. Каждое короткое интервью давало ему несколько минут, и к тому времени, когда Кантамарис закончил опрос, кое-что для него прояснилось. В прошлом... Когда он подробно расспрашивал вновь прибывших, он видел перед собой в основном простых людей: рыбаков, мелких арендаторов, лавочников. Но на этот раз Контамарес получил список профессионалов высокого уровня: адвокат, преподаватель, врач, строитель, редактор, инженер. Это была совершенно другая категория людей, они резко отличались от тех, кто составлял основное население Спиналонги. И на мгновение Кантомарис даже испугался этой команды жителей Афин, прибывших сюда в виде оборванцев. И вот пришло время показать им их новый мир. Кантомарис повел группу через туннель. По колонии уже разнеслась весть о прибытии новеньких, и люди выбежали из домов, чтобы посмотреть. На площади афиняне остановились за спиной старосты а тот повернулся к ним лицом, ожидая, пока все не затихнут, и, наконец, заговорил. «Как временная мера, все вы, кроме женщин, которых разместят в свободной комнате на холме, устроитесь в доме собраний». Новички уже окружили Кантомариса, и пока он делал свое объявление, среди них началось недовольное бормотание – Однако Кантамарис был готов к тому, что его план будет принят враждебно. «Позвольте вас заверить, что это лишь временно», — продолжил он. «Благодаря вам население острова увеличилось почти на 10%, и мы вправе теперь ожидать, что власти дадут нам денег на новое строительство, как они уже давно обещают». Конечно, из-за того, что Дом Собраний, который был центром общественной жизни на Спиналонге, теперь должен превратиться в спальню, отношение к новичкам не стало благожелательным. Это означало, что привычный порядок бытия нарушался, а староста лишал островитян слишком многого. Но что было делать? В блоке, бездушном новом многоквартирном доме, оставалась всего одна свободная комната. В нее предполагалось поселить афинских женщин. Кантамарис должен был попросить Элпиду проводить их туда, пока сам он будет устраивать мужчин в наскоро организованном жилище. Сердце старосты упало при мысли о том, какую задачу предстояло выполнить его жене. Разницей между новым домом и тюрьмой было только то, что двери там запирались изнутри, а не снаружи. А мужчин необходимо было разместить в доме собраний. В этот вечер Спиналонга стала домом для двадцати трех афинян. Вскоре многие из тех, кто пришел просто поглазеть, сообразили, что от них требуется что-то более конструктивное и поспешили предложить новичкам еду, питье и постельные принадлежности. Любое подношение из скудных запасов островитян означало серьезную жертву, но все, кроме нескольких, все же это сделали. Первые дни были напряженными. Все ожидали начала знакомств, но в первые 48 часов почти никого из прибывших не было видно. Многие из них просто неподвижно лежали на импровизированных постелях. Навестив вновь прибывших, доктор Лопакис отметил, что эти люди страдают не столько от проказы, сколько от жестокого путешествия, когда их почти не кормили и не давали воды и они не имели защиты от жестоко полившего солнца. Некоторым из них могло понадобиться несколько недель, чтобы прийти в себя от долгих месяцев, а то и лет дурного обращения, которое им приходилось выдерживать еще до того, как их бросили на борт судна и вывезли из Афин. Из разговоров афинян Лапакис понял, что между условиями в госпитале для больных лепрой и в тюрьме что стояло в нескольких сотнях метров от него на окраине города, особой разницы не было. По колонии уже расползлись слухи о том, что в Афинах прокаженных кормили тюремными объедками, их одежда была снята с умерших в центральной городской больнице. И доктор скоро понял, что это не совсем сказки. С этими пациентами обходились совершенно по-варварски а группу, привезенную на Крит, буквально довели до бунта. Это ведь были люди образованные, с хорошими профессиями, и они объявляли голодовки, писали письма властям, передавая их через друзей, постоянно спорили с руководством госпиталя. Однако главный врач, вместо того, чтобы согласиться на какие-то перемены, решил просто избавиться от недовольных или, как он предпочитал выражаться, переправить их в более подходящее окружение. Изгнание на спинолонгу означало конец для этих людей, но для острова – начало новой жизни. Элпида каждый день навещала женщин. Те вскоре оправились в достаточной мере для того, чтобы прогуляться по острову и выпить кофе в доме Кантамариса. Они даже начали планировать, как смогут использовать тот клочок земли, что расчистили для них, какие овощи сумеют вырастить. Новенькие быстро осознали, что эта жизнь лучше прежней. По крайней мере, это была жизнь. Условия в афинском госпитале были просто ужасающими. Адское пламя, наверное, жгло не так сильно, как удушающие жар в их тесных палатах. А если добавить ко всему еще и крыс которые свободно гуляли там по ночам и разных паразитов. По сравнению с этим Спиналонга казалась настоящим раем. Она предлагала невообразимую свободу со свежим воздухом, пением птиц и улочкой, спускавшейся к морю. Здесь женщины могли вернуть себе человеческое достоинство. За долгие дни путешествия Изофин некоторые уже подумывали, о самоубийстве, предполагая, что их везут в место худшее, чем тот гадость, в котором они сражались за выживание. Но на спинолонге из окна своей комнаты на втором этаже эти женщины могли видеть восход солнца. В первые же дни на острове они буквально были зачарованы видом неторопливого рассвета. Точно так же, как в свое время это сделала Элени, они поспешили превратить новое жилище в дом. Расшитые хлопчатобумажные занавески прикрывали теперь окна по вечерам, домотканные коврики легли на пол у кровати, преобразив комнату и сделав ее похожей на любое из простых жилищ на Крите. Но у мужчин все было иначе. Несколько дней они просто лежали в постелях, а многие еще были слишком слабые после голодовки, которую они объявили в Афинах. Кантамарис организовал доставку еды, ее оставляли в вестибюле. Но когда в первый день островитяне пришли, чтобы забрать тарелки, то увидели, что их подношение едва тронуто. Большой металлический кухонный котел был все так же до краев полон бараньим рагу. Единственным признаком того, что жизнь в здании не угасла, Стало то, что от пяти буханок хлеба, принесенных в дом собраний, осталось лишь три. На второй день уже весь хлеб был съеден, а на третий и большая кастрюля кроличьего мяса оказалась вычищена до блеска. Каждый день подобные знаки говорили о нараставшем аппетите у понемногу оживавших несчастных. На четвертый день... Наслепительный солнечный свет вышел, моргая. Никос папа Дмитрию. Адвокат сорока пяти лет от роду, он был некогда центральной фигурой в Афинской жизни. Теперь папа Дмитрию стал главой и рупором группы больных лепрой. Он играл свою роль с такой же энергией, какую вкладывал в прежнюю деятельность. Никос был прирожденным бунтарем. Если бы не стал юристом, то вполне мог стать преступником. Его попытки противостоять афинским властям, организовав бунт в госпитале, не были по-настоящему успешными, но теперь, очутившись на спинолонге, он был полон решимости добиться лучших условий для товарищей по несчастью. Адвокат, хотя и обладал острым языком, имел еще и немалое обаяние и умел завоевывать сторонников. Его главным союзником и другом был Михалис Курис, инженер, который, как папа димитрию провел в афинском госпитале почти пять лет. В этот день Кантамарис показал им остров. Но в отличие от большинства новичков, которые видели спиналонгу впервые, эти двое задавали бесчисленное множество вопросов. Так откуда берется вода? И как долго вы ждете доставки генератора? Как часто приезжает врач? Каков тут процент смертности? Каковы ближайшие планы строительства? Кантамарис отвечал, как умел, но по ворчанию и вздохам новичков мог без труда догадаться, что их редко удовлетворяли его ответы. Староста острова и сам прекрасно понимал, что снабжение Спиналонги недостаточно. Он неустанно трудился уже шесть лет, чтобы изменить дела к лучшему и во многих областях преуспел, хотя и не в той мере, как того хотелось обитателям колонии. Это была неблагодарная работа, и теперь, шагая к островному кладбищу, Кантамарис пытался понять, почему все это так его беспокоит. Все равно все они окончат свои дни здесь, как бы он ни старался. И он, и эти двое довольно скоро упокоятся под каменными плитами, в одном из этих подземных бункеров, а потом их кости отодвинут в сторону, чтобы освободить место для новых тел. Четность всех надежд и непрерывные вопросы папа Димитрию вызвали у него желание сесть и заплакать. И он решил сообщать Афининам только голые факты. Если подлинная реальность интересует их больше, чем желание ощутить себя важными персонами, то пусть так и будет. «Я вам все расскажу», — сказал Кантамарис, останавливаясь и поворачиваясь лицом к двум афининам. «Все, что вы хотите знать. Но если я это сделаю, ноша ляжет и на ваши плечи, вы это понимаете?» Они кивнули в знак согласия, и Кантамарис принялся подробно излагать им все недостатки острова. Он описал все преграды, которые ему пришлось преодолеть, чтобы добиться хоть каких-то перемен, рассказал обо всем, о чем не мог договориться с властями. А потом они втроем вернулись в дом старосты и, с учетом свежего взгляда по Димитрию и Куриса, составили новый план. Он включал в себя все незавершенные дела, проекты, которые должны были быть начаты и завершены в предстоящем году, и набросали список того, что следовало предпринять в пятилетний период. Такие планы сами по себе уже могли создать ощущение движения вперед, в чем так сильно нуждались эти люди. С того самого дня Папа Димитрио и Курис стали главными помощниками Кантамариса. Они больше не чувствовали себя проклятыми людьми. Они как будто начали все сначала, получив новые возможности. Жизнь так давно не давала им таких перспектив в течение нескольких недель предложения включавшие расчеты по строительству и ремонту домов были готовы для передачи властям папа димитрий узнал как повлиять на политиков в дело должны были включиться и его юридическая фирма в афинах и семейная адвокатская практика каждый на этом острове гражданин греции твердил он у каждого есть права и будь я проклят если не стану за них бороться. И ко всеобщему изумлению, хотя сам папа димитрию этому ничуть не удивился, уже через месяц власти согласились выделить острову те деньги, которые он просил. Когда, наконец, и другие афиняне вышли из ступора, они тоже увлеклись новыми проектами строительства. Люди больше не были брошенными на произвол судьбы инвалидами, А стали членами коммуны, где каждый нес свою ношу. К концу сентября, хотя погода стояла еще достаточно теплая, вопрос водоснабжения стал особенно острым, ведь увеличение населения требовало доставки с материка большого количества воды. Необходимо было что-то предпринять, и Михаил Скурис оказался человеком, способным решить проблему. Когда ремонт водосборных каналов завершился, все стали смотреть на небо, моля о дожде, и, наконец-то, как-то вечером в начале ноября, молитвы были услышаны. В сопровождении великолепного представления звука и света небеса разверзлись, шумно воплескивая свое содержимое на остров и окружавшее его море. Град размером с речную гальку посыпался на землю, разбивая окна и заставляя Кос нестись со всех ног в поисках укрытия, а вспышки молнии заливали ландшафт апокалиптическим голубым сиянием. На следующее утро островитяне увидели, что их цистерны до краев наполнены прохладной чистой водой, а афиняне, разрешив самую насущную из всех проблем, сосредоточились на строительстве домов для себя. Между главной улицей и морем находилась заброшенная земля. Именно там турки некогда построили первое жилище. Это были просто каменные сараи, сооруженные прямо у крепостной стены, прекрасно защищавшие их. Теперь, с техническим умением и эффективностью, какие редко видывали на Крите, эти старые строения были восстановлены и поднялись над каменистой почвой. Каменная кладка выглядела как новая. Деревянные части домов были выполнены весьма искусно. Еще задолго до того, как первый снег лег на вершину горы Дикти, эти дома были готовы к заселению, и дом собраний снова стал доступен для всех желающих. Так что неприятие афинских прокаженных надолго не затянулось. Понадобилось всего несколько недель для того, чтобы население Спиналонги осознало все возможности новых островитян и поняло, что эти люди могут добиться куда большего, чем могли они сами. Потом, по мере приближения зимы, первоочередной задачей снова стала борьба за генератор. Тепло и свет становились насущной потребностью, когда холодные ветра начинали прорываться в каждую щель, проносясь сквозь продуваемые насквозь домики при слабом даже в полдень свете. Но теперь, когда власти обнаружили, что спинолонга вдруг обрела куда более громкий голос, на который уже невозможно не обратить внимания, прошло совсем немного времени до того, как на остров пришло письмо, котором жителям было обещано все, в чем они нуждались. Правда, многие островитяне отнеслись к этому с циничным недоверием, «Я бы ни гроша не дал за все их слова», — поговаривали некоторые. «Да уж, пока я не включу лампу в своем доме, не поверю, что они вправду его привезут», — соглашались другие. Общим мнением на спинолонге было то, что все обещания властей, даваемые острову в течение многих лет, стоят не больше, чем тот клочок бумаги, на котором они написаны. Всего за 10 дней до того, как все части генератора были доставлены на остров, тщательно упакованные и промаркированные, ожидание прибытия генератора стало главной темой письма, отправленного Элени дочерям, точнее двух одинаковых писем. Генератор может коренным образом изменить нашу жизнь. Здесь уже устанавливали один раньше, так что частично сохранилась электропроводка. А двое афинин хорошо знают это дело и, слава богам, смогут наладить все как следует. Обещают в каждый дом провести хотя бы одну лампу и маленький обогреватель. Все это должны доставить вместе с основным оборудованием. Анна прочитала свое письмо в угасающем свете дня. В камине еще горел огонь, но она видела облачка своего дыхания в холодном воздухе. Свеча бросала неверный свет на страницу, Анна рассеянно поднесла уголок листка к огоньку. Тот медленно пополз по бумаге, пожирая ее. И, наконец, от письма остался лишь крошечный клочок, который Анна уронила в оплывший воск. «Зачем мать пишет так часто? Она что, действительно думает, будто им так хочется знать о том, как она там обогревается?» а теперь будет еще и иметь достаточно света, живя в одном доме с тем мальчишкой. Отец заставлял дочерей отвечать на каждое письмо, и они буквально приходилось выжимать из себя слова. Она была несчастна и не собиралась притворяться. Мария, прочитав свое письмо, показала его отцу. «Хорошая новость, правда?» — заметил Георгис. «И все это благодаря Афининам». Кто мог подумать, что из-за них все могло так измениться. К началу зимы, еще до того, как задули самые резкие декабрьские ветра, остров был согрет, а с наступлением темноты все, кто желал, могли читать при слабеньком электрическом свете. Когда начался рождественский пост, Георгису и Елене пришлось решать, как быть с Рождеством. За пятнадцать лет они впервые должны были встретить его не вместе. Для них главным являлись не торжественные празднования в канун Рождества, а разные семейные ритуалы и ужин, а отсутствие Элени создаст в доме зияющую пустоту. За несколько дней до Рождества и сразу после него Георгис не пересекал бурный теперь пролив, чтобы навестить Элени не из-за того, что ему мешали зимние ветра, а просто потому, что он был необходим дочерям. А внимание Елены сходным образом сосредоточилось на Дмитрии, и супруги одинаковым образом разыгрывали спектакль соблюдения древних традиций. Девочки, как всегда, пели мелодичную коланду, ходя от дома к дому, и их вознаграждали конфетами и сушеными фруктами а после ранней церковной службы, в день Рождества, они пировали вместе с семьей Ангелопулосов. на столе стояли жареная свинина и вкуснейшее курабье, сладкие ореховые бисквиты, испеченные совиной. На спинолонге происходило примерно то же самое. Дети пели на площади, помогали печь особый сдобный хлеб, именовавшийся Христопсома «Христов хлеб», и ели много как никогда. Дмитрий вообще впервые в жизни наслаждался таким количеством невероятно вкусной еды. Он раньше не видел ничего подобного. В течение всех 12 дней рождественских праздников Георгис и Элени, каждый в своем доме, обрызгивали комнаты святой водой, чтобы отпугнуть кальканзари, зимних дымовых которые, по поверью, устраивали в доме беспорядок. А 1 января, в день святого Василия, Георгис снова навестил Элени и привез ей подарки от детей и савины. Конец старого и начало нового года были неким водоразделом, дорожным указателем, который они осторожно миновали, и теперь для семьи Петракис начиналась совершенно новая эра. Хотя Анна и Мария продолжали скучать по матери, они теперь знали, что могут прожить и без нее.